Рассказ о праведном невольнике, рассказываю также, что Малик ибн Динар Богослов, да помилует его Аллах, говорил: Однажды у нас в Басаре долго не было дождя, и мы несколько раз выходили помолиться о нем, но не видели и признака ответа на наши молитвы. И мы с Ата Ас-Сулами, Сабитом аль-Бунаи, Наджи аль-Бакка, Мухаммедом ибн Вася, Аюбом ас они Хабибом Аль-Фарися, Хасаном Ибн Абу-Синаном, Удбой Аль-Гулямом и Салихом Аль-Музаи вышли и отправились к молельне. И дети вышли из школ и стали молиться, но мы не увидели и признака ответа на нашу молитву. И настал полдень, и люди ушли, а мы с Сабитом Аль-Бунани остались в молельне. И когда стемнела ночь, мы увидели чернокожего с красивым лицом, тонкими ногами и большим животом, который подошел, одетый в шерстяной плащ, и если бы оценить все, что было на нем надето, цена не дошла бы до двух дирхемов. Он принес воды, совершил омовение, а потом вошел в мехрап и сотворил молитву в два легких раката, в которые вставание и поклон и падение ниц были одинаковы. И затем он поднял взор к небу и сказал, «О мой господин и владыка, до каких пор будешь ты отвергать просьбы твоих рабов о том, что не уменьшат твоей власти?» Разве вышло то, что у тебя есть, и истощилась казна твоего царства? Заклинаю тебя любовью твоей ко мне, не напоишь ли ты нас твоим дождем сейчас же?» И не закончил он еще своих слов, продолжал рассказчик, как небо покрылось тучами и пошел дождь, ливший точно из отверстий бурдюков, и мы вышли из молельни, погружаясь в воду до колен. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 468-я ночь Когда же настала 468-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Малик ибн Динар говорил, и не закончил он еще своих слов, как небо покрылось облаками, и пошел дождь, ливший точно из отверстий бурдюков, и мы вышли из молельни, погружаясь в воду до колен, и удивлялись на чернокожего. И я подошел к нему, говорил Малик, и сказал ему, «Горе тебе, чернокожий!» «Не стыдно тебе того, что ты сказал?» И чернокожий обернулся ко мне и спросил, «Что я такого сказал?» И я молвил, «Ты сказал слова ради твоей любви ко мне. А что дало тебе знать, что Аллах тебя любит?» И чернокожий продолжал Малик, воскликнул, «Отойди от меня, вот тот, кто отвлекся от самого себя. А где же я был, когда Аллах поддержал меня верой в единого Бога и выделил меня, дал себя познать?» Разве ты думаешь, что он поддержал меня этим не из-за своей любви ко мне? Его любовь ко мне такова же, как моя любовь к нему», — прибавил он. И я сказал ему, «Постой со мной немного, помилуй тебя, Аллах». Но чернокожий ответил, «Я невольник, и на мне лежит обязанность повиноваться моему меньшему владыке». «И мы пошли издали за ним следом», — говорил Малик. И он вошел в дом одного работорговца, а ночи уже миновала половина и нам показалась длинной вторая половина ее, и мы ушли. А когда настало утро, мы пришли к работорговцу и спросили его, есть ли у тебя молодой невольник, которого ты нам продашь, чтобы он нам прислуживал? Да, — ответил работорговец, — у меня около 100 слуг, и все они для продажи. И он стал показывать нам одного слугу за другим, — говорил Малик, пока не показал 70 слуг, но я не увидал среди них моего друга. А потом работорговец сказал, — У меня нет никого, кроме этих. И когда мы хотели уходить, мы вошли в одну разрушенную комнату за домом работорговца, и вдруг видим, стоит тот чернокожий. «Он, клянусь господом Кабы!» — воскликнул я. И потом я вернулся к работорговцу и сказал ему, «Продай мне этого слугу». «О, а буях я!» — ответил работорговец. «Это слуга злосчастный и бесполезный. Ночью у него нет другого дела, как плакать, а днем раскаиваться». «Поэтому я и хочу его», — сказал я. И работорговец позвал Чернокожего, и тут вышел, притворяясь сонным. «Возьми его за сколько хочешь, после того, как снимешь с меня ответственность за все его пороки», — сказал мне работорговец. И я купил Чернокожего за 12 динаров и спросил, — «Как его имя?» — «Маймун», — отвечал работорговец. И я взял Чернокожего за руку, и мы пошли, направляясь к моему жилищу. И чернокожий обратился ко мне и спросил, «О, мой меньшой господин, зачем ты меня купил? Клянусь Аллахом, я не гожусь, чтобы служить сотворенным. Я тебя выкупил, чтобы прислуживать тебе сам, и пусть это будет на моей голове», — ответил я. «А почему?» — спросил чернокожий, и я молвил, «Не ты ли был с нами вчера в молельне?» «А разве ты проведал обо мне?» — спросил чернокожий, и я ответил, «Я тот, кто обратился к тебе вчера с речами». И чернокожий продолжал идти, пока не вошел в мечеть, — говорил Малик. И он сотворил там молитву в два раката и сказал, «Бог мой, господин и владыка, о тайне, что была между нами, проведали сотворенные, и ты опозорил меня этим среди людей. Как же будет мне теперь приятна жизнь, раз узнали другие о том, что было между мной и тобой. Заклинаю тебя, возьми мою душу в сей же час». И потом он полнится, я подождал его немного, но он не поднимал головы. И тогда я пошевелил его, и вижу, он умер, да будет над ним милость великого Аллаха. И я вытянул ему руки и ноги, и посмотрел на него, и вижу, он улыбается. И белизна покрыла его черноту, лицо его светится, и видно на нем веселье. И когда мы на него дивились, вдруг вошел в двери юноша и сказал, «Мир с вами, да возвеличит Аллах нашу с вами награду из-за нашего брата Маймуна. Вот саван, заверните его» и он протянул мне две одежды, подобных которым я никогда не видел, и мы завернули в них чернокожего. А у его могилы, говорил Малек, теперь молится о воде и просит подли нее о нуждах Аллаха, велико Как сладостно то, что сказал в этом смысле один из поэтов. «Гуляют сердца познавших Бога в саду небес. Пред ним возвышаются завесы Господни. Коль в нем они пьют вино, струя его смешана». Стоснимым той влагою, что близость к Творцу дает. Течет тогда тайна их между ними и милыми, И будет ограждена она от сердец других».